и сейчас служит для обозначения того, что данное химическое вещество является кетоном. Кислород. В 1700 году немецкий химик Шталь выдвинул теорию, объясняющую, почему некоторые вещества сгорают или обугливаются при нагревании. Он предположил, что в подобных веществах находится флагистон, от греческого «флогистос» легко вещество. Согласно его теории, когда дерево подвергается нагреванию, содержащийся в нем флогистон переходит в воздух, а дерево превращается в золу. Если количество воздуха ограничено, то после того, как он заполняется флогистоном, горение прекращается. В 1774 году английский священник и химик Джозеф Присли исследовал порошок кирпичного цвета, который сегодня называют окись ртути он обнаружил, что из порошка при нагревании выделяется газ, обладавший удивительными свойствами. В нем вещества горели гораздо лучше, чем в обычном воздухе. Если поместить в пространство, заполненное этим газом, тлеющую деревянную щепку, то она вспыхивает ярким пламенем. Исходя из флагистоновой теории, Пристли предположил, что поскольку воздух, наполненный флагистоном, не поддерживает горение, то значит, В обнаруженном им газе, столь хорошо поддерживающем горение, вообще не содержится флогистона. Поэтому Присли назвал обнаруженный им газ дефлогистированный воздух воздух», по-английски «deflogisticated air», то есть воздух, свободный от флогистона. В следующем году французский химик Антуан Лоран Лавуазье доказал, что горение является результатом химических реакций которые естественным путем вступают в воздухе открытый пресли газ. От флагистоновой теории отказались, а Лавуазье стали называть отцом современной химии. Однако великий химик был человеком и также совершал ошибки, как и другие люди. Он считал, что открытое новое вещество содержится во всех кислотах. Во всех кислотах, как выяснилось, содержится не это вещество, а водород. На этом основании он назвал новый газ на французском Словом «оксиген». По-английски его стали называть «окзиген». От греческого слова «оксис» – острый, резкий. И суффикс «огенос», означающий «рожденный». Кислород, таким образом, это то, из чего образуются резкий вкус и кислость, а также кислотность. Поэтому окисление стали обозначать английским словом «оксидейшн». Немцы воспроизвели эту ошибку у себя, назвав кислород словом «зауэрштоф», что означает «кислое вещество». Кобальт. В древности были известны только семь металлов. Золото, серебро, медь, железо, олово, свинец и ртуть. Средневековые рудокопы оказывались в замешательстве, когда сталкивались с рудами других металлов, поскольку не знали, как с ними обращаться. Так, около 1500 года саксонские рудокопы обнаружили руду, которая обладала неприятным запахом и портила находившиеся рядом руду других металлов. Рудокопы тогда не знали, что надо просто выделить новый металл из руды особым способом. Они рассудили просто. Эта руда была специально создана земными духами, чтобы раздражать людей и досаждать им. Одного из германских земных духов называли кобальд. Это слово... Может иметь древнегерманские корни, но может также происходить от греческого – кобалос. Этим словом называли шлавливого, даже вредного человека. И, возможно, от этого слова происходит английское – гоблин, которое мы сегодня называем духов и домовых. Как бы то ни было, рудокопы из Саксонии назвали досаждавшую им руду кобальд. В 1735 году шведский минералог Георг Брант после нескольких лет работы с этой рудой, а к ней уже проявлялся устойчивый интерес, поскольку из нее производилось стекло темно-синего цвета, выделил из нее новый металл, который он назвал тем же именем, который дали этой руде раздосадованные рудокопы – кобальт. Другую руду, раздражавшую многострадальных саксонских рудокопов, они назвали «Купферникель». «Купфер», Купфер — по-немецки «медь», по-английски «коппер», а «никель», так и «кобальт», означает «шаловливый бесенок». «Купферникель». Таким образом, означает «дьявольская медь» или «фальшивая медь». В 1751 году другой шведский минералог Аксель Фредерик Кронстед выделил из руды этот новый металл и дал ему имя, просто сократив старое данные саксонскими рудокопами. Металл стали называть «никель».